Глава 53. Вита Катя слушала меня не перебивая, и лишь изредка неодобрительно качала головой. Многие моменты я, конечно, так и не решилась ей рассказать, но постаралась как можно точнее передать всю сложность наших странных с Джейсом отношений. Мне сложно что-то тебе советовать, подружка, выдохнула, сжимая мою ладонь пальцами. Этот Джейс, конечно, тот еще придурок, но ты ведь, как оказалось, не просто человек, а наполовину зверь может тебе как раз таки и нужен такой жесткий мужчина к тому же ведь ты запала на него ничего подобного возмутилась покраснев от смущения запала и не спорь говоришь о нем а у самой глаза огнем горят это любовь вита а за любовь надо бороться к тому же у вас это как ее истинность будто ты знаешь что это такое засмеялась глядя на девушку которая деловито подняла указательный палец вверх «Я-то? Знаю, конечно. Зря, что ли, столько романов про оборотни читала. Советую тебе на досуге ознакомиться с данным чтивом. Может, там отыщешь совет, как приручить своего волчару». «Боюсь, такой, как Джейс, не поддастся дрессировке». «Это мы еще посмотрим, а то ишь какой. Ему, значит, можно членом махать налево и направо, а тебе и хвостиком вильнуть нельзя». В карих глазах подруги загорелся огонек азарта. А мне стало страшно от того, какие мысли могли родиться в ее голове. Я думаю, что тебе все же стоит пойти с ребятами в клуб и хорошенько отметить окончание сессии, прошептала еле слышно, опасливо поглядывая на дверь. Нет, это исключено. Джейс взбесится и. И поймет, что ты красивая девушка, а не кукла, которой можно пренебрегать. К тому же этому красавчику не обязательно знать о каждом твоем шаге, а тебе нужно отдохнуть и перезагрузить мозги как же мне скрыть свои шаги, если всюду за мной таскается охрана? Идея Соколовой мне не особо понравилась, но отдохнуть морально я все же хотела. Причем я бы с огромной радостью просто погуляла по городу, чтобы никто не дышал в спину и не оценивал мои поступки. «Попроси Диану усыпить этих псов, она же хотела вколоть им снотворное!» Ехидно хихикнула Катя, на что я повертела пальцем у виска. «Ну а что? Не хочешь усыплять? Возьми этих здоровяков с собой. Только представь, как все девчонки обзавидуются!» «Я так рада, что ты в порядке!» Крепко обняла подругу, когда на меня неожиданно нахлынули воспоминания о недавних событиях. «Все будет хорошо, Вита. Главное, не вешай нос. Любого зверя можно приручить!» Прошептала на ухо, и дверь в палату распахнулась, впуская в помещение мощную фигуру Ильи. У Кати процедуры, и ей пора отдыхать. Произнес вполне спокойно, но от его грубого голоса по телу все равно поскакали неприятные мурашки. Раскомандовался тут, будто не телохранитель, а муж. Вообще, этот оборотень пугал меня до икоты, и я не знала, что от него ждать, но, несмотря на это, была уверена в том, что он не причинит вреда Екатерине, потому что мужчина смотрел на мою подругу с нежностью и даже обожанием. Был в его взгляде еще и голод, который и напрягал меня больше всего. Катя, конечно, взрослая, свободная девушка, которая, возможно, секс с опытным мужчиной пойдет только на пользу. Но хотелось бы, чтобы обошлось без грубости и насилия. Она и так натерпелась в том гадком клубе. Чмокнула подругу в щеку, пообещав в скором времени снова к ней заглянуть. И, подхватив рюкзачок, направилась на выход. «Только попробуй ее обидеть», – прошипела, проходя мимо Ильи. И тот едва заметно кивнул, давая понять, что услышал и понял мои слова. «Не обидит». Я почувствовала это, и моя кошка согласилась со мной.